Он молчал, потупив глаза, боясь увидеть опять вместо родного лица то, другое, чуждое, страшное, как мертвая маска. Наконец встал, подошел к отцу и упал перед ним на колени. Лизета, спавшая в ногах Петра, на подушке проснулась, поднялась и отошла, уступив царевичу место. Он опустился на подушку. Лежать бы так вечно у ног отца, как собака! Смотреть ему в глаза и ждать ласки. — Все скажу, батюшка. — Только прости всех, как меня простил. Поднял он взор с бесконечной мольбою. Отец наклонился к нему и положил ему руки на плечи, все с той же тихой ласкою. — Слушай, Алеша, как прощу, когда вины не знаю ниже виновных, За себя могу простить, не за отечество. Бог сие взыщет. Кто злым попускает, сам зло творит. Одно обещаю. Кого назовешь, помилую, а чью вину скроешь, тем лютая казнь. Итак, недоносчик, но паче заступник будешь друзей своих. Говори же все, не бойся. Никого не обижу. Вместе рассудим. Алексей молчал. Петр обнял, прижал к себе его голову и, тяжело вздохнув, прибавил. Ах, Алеша, Алеша, если бы видел ты сердце мое, знал скорбь мою. Тяжко мне. Тяжко, сынок, никого не имею помощника. Все один да один. Все враги, все злодеи. Пожалей хоть ты отца, будь другом. Али не хочешь, не любишь. Люблю, люблю, батенька родненький, прошептал царевич с той же стыдливой нежностью, как бывало в детстве, когда отец приходил к нему ночью тайком и брал его на руки сонного. Все, все скажу, спрашивай. И рассказал все. Назвал всех.